и богатству. «Клянусь, лысина Авраама, сказал принц Джон, — «это еврейка — образец тех чар и совершенств, что сводили с ума мудрейшего из царей». «Как ты думаешь, Приор Эймер, клянусь тем храмом мудрого Соломона, который наш еще более мудрый братец Ричард никак не может взять, она хороша, как сама возлюбленная в песне песней». «Роза Сарона и Лилия Долин», — отвечал Приор. «Однако, ваша светлость, вы не должны забывать, что она не более как еврейка». Э молвил принц, не обращая никакого внимания на его слова. «А вот и мой нечестивый толстосум, маркиз червонцев и барон серебряников, припирается из-за почетного места с оборванцами, у которых в карманах, наверное, не водится ни одного пенни. Клянусь святым Марком, мой денежный вельможа и его хорошенькая еврейка сейчас получат места на верхней галерее».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 с приказанием посторониться и очистить место для Исаака и Ревекки. Ательстан, Ильстана, ошеломленный таким требованием, которое по тогдашнему времени и понятием было неслыханным оскорблением, не был расположен повиноваться принцу, однако он не знал, как ему ответить на подобный приказ. Он ограничился полным бездействием. Не сделав ни малейшего движения для исполнения приказа, он широко раскрыл свои огромные серые глаза и смотрел на принца с таким изумлением, которое могло бы вызвать смех. Но нетерпеливому Джону было недосмеха. Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня, сказал он. «Да броси пощекочи его копьем, продолжал Джон, обратившись к ехавшему рядом с ним рыцарю, предводителю отряда вольных стрелков-комдатьеров то есть наемников, не принадлежавших ни к какой определенной нации и готовых служить любому принцу, который платил им жалование. Даже в свете принца послышался ропот. Но деброси, чуждый по своей профессии всякой щепетильности, протянул длинное копье и, вероятно, исполнил бы приказание принца, прежде чем Ательстан неповоротливо успел подумать, что надо увернуться от оружия, если бы Седрик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 как будто он совершил честный и благородный поступок».